Я сидел на берегу мысленно высадовая эту картину. Когда Джордж выразил предположение, что я быть может успел вполне отдохнуть и не откажусь помочь помыть посуду, возвращённый таким образом из славного прошлого в прозаическое настоящее со всеми его грехами и скорбими, я соскочил в лодку и почистил сковородку с помощью щепки и пучка травы.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 Поскольку однако дело идёт о моём личном мнении, я склоняюсь к популярной теории о островах. Будь я одним из тогдашних баронов, я вне сомнения постарался бы вынудить своим товарищам необходимый залучить такого ненадёжного малого, как король Джон, на этот остров, представляющий меньше шансов для засад и плутней, а на прилегающие к мысу Пикнике земле. Энкервик-хаус находится развалина старинного монастыря, в окрестностях которого, как говорят, Генрих VIII встречался с Анной Болейн. Встречался он с ней также и в замке Хевер-Касл в Кенте, и ещё где-то поблизости Сент-Олбанса. Трудно было должно быть тогдашним англичанам разыскать местечко, где бы не миловались эти юные ветряники. Случалось ли вам когда-нибудь проживать в доме, где находится влюблённый? Это тяжёлое испытание. Преддумалось вам, к примеру, посидеть в гостиной, в которую вы, следовательно, и отправляетесь. Открывая дверь, вы слышите такой шум, как будто кто-то внезапно припомнил что-то. Когда же входите, Эмили находится у окна, поглощённая тем, что происходит по ту сторону улицы, а приятель ваш Джон Эдуард В дальнем углу комнаты, погружённые в изучение альбомов автографов чужих родственников. Ах, говорите вы, останавливаясь на пороге. Я не знал, что тут кто-то есть. Неужели? холодно говорит Эмили, давай понять, что вам не верит. С минуту вы переминаетесь с ноги на ногу, потом замечаете: очень темно. А чего вы не зажигаете газа?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 они ничего не говорят, но дарят вас взглядом, выражающим всё, что только может быть высказано в цивилизованном обществе. И вы провожаны пять этих назад и закрываете за собой дверь. Теперь вы боитесь солнца в какую-бы-то не было комнату в доме. Поэтому, прогулявшись некоторое время вверх и вниз по лестнице, отправляйтесь посидеть в собственной спальне.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 «Выходите из нее, бормочьте вы, бросаетесь обратно в переднюю за зонтиком и спешите вон со двора». Вероятно, происходило что-нибудь вроде этого, когда глупый мальчик Генрих Восьмой ухаживал за своей малюткой Анной, бывало жители Бикингемского графства, неожиданно наткнутся на них, пока не бьют в баклуши около Винзора и Рейсбери, и воскликнут «Ах, вы здесь?»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 пойдём,>< мы прямо в Кент. Пойдут они в Кент, и первое, что увидят в Кенте по приходе, это Генриха и Анно околечивающихся около замка Хевер. Ах, чёрт побери, скажут. Давайте уйдём отсюда. Нет, сил терпеть, отправимся в Сент-Олбенс, славное и тихое местечко Сент-Олбенс. А когда придут в Сент-Олбенс, глядь, эта несчастная парочка целуется под стенами аббатства. Тогда эти люди уйдут и сделаются пиратами и уйдут разбойничать, пока не узнают, что брак совершился. А между мысом Пикника и старым Эвензорским шлюзом также имеется очаровательное местечко. Тенистая дорога, там и сам из пещерёнными изящными домиками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 У личан правосудием того времени в покушении на жизнь брата короля граф Годвин отломил кусок хлеба и держал его в руке. "А если я виновен", сказал граф, "то да подавлюсь я этим куском хлеба, когда вкушу его". И положил хлеб в рот, и проглотил его, и подавился, и умер. После старого Винзора река делается мало интересной. и снова становится сама собой лишь по приближению к Бовине. Джордж и я провели лодку на буксире мимо Хоум-парка, тянущегося по правому берегу между мостами Альберта и Виктории. И подходя к Детчету, Джордж спросил, помню ли я первую нашу прогулку вверх по реке, и как мы высадились в Детчете в 10 часов вечера и хотели лечь спать.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 Они миновали прихорошенькую гостиницу с ломаносом и диким виноградом над входом, но жимолости не было, а я по той или другой причине упёрся, а на жимолости, поэтому сказал: "Нет, не станем здесь останавливаться, пройдём немножко дальше, посмотрим, не найдётся ли другой дом жимолости". Мы пошли дальше, пока не повстречали другой гостиницы. Это также было очень мило.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 «Да вы откуда идёте? Вам надо повернуть обратно, и вы придёте прямо к оленю». Мы отвечали, «О, мы там побывали, но нам не понравилось, нет жимолости». «Ну, тогда так», — сказал он, — «вступайте в Мэннер Хаус, как раз напротив. Вы туда не заглядывали?» Гаррис возразил, что мы не желаем туда идти, нам не по нраву наружность человек, который там остановился. Не тот цвет волос да и сапоги тоже. Но «Ну, право не знаю, что вам делать, сказал наш совеччик. Потому что это две единственные гостиницы в округе. Нет других гостиниц, воскликнул Игарис. "Не единой", отвечал тот. "Что же нам наконец предпринять?" продолжал восклицать Игарис.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 Но горис как подобает опытному путешественнику и тут не растерялся и заметил с весёлым смехом: "А ну, делать нечего, придётся кое-как приспособиться. Пустите нас переночевать в бильярдное". "Очень сожалею, сэр. Три джентльмена уже ночуют на бильярде, а двое в кофейне. Никак не могу вас приютить". Мы и подобрали свои пожитки и перекочевали к менорхаусу. Славный был домик,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 14-я по счёту компания, выставленная ею за последних полтора часа. Что же касается наших коротких напоминаний о конюшне, бильярдной и угольном погребе, она подвергла их глумлению. Все эти уголки расхватаны уже давным-давно. Не знает ли она о местечке во всей деревне, где нас могли бы приютить на ночь? Ну, если вы не взыскательны, не забывайте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 Отсюда нас направили в номер двадцать седьмой. Номер двадцать седьмой был занят и направил в номер тридцать второй. И номер тридцать второй также оказался занятым. Тогда мы снова вышли на дорогу. Гарри сел на корзину и сказал, что не пойдет дальше. Место кажется покойным, и он не прочь умереть здесь».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 Он спускал это нечто на каждой попадавшейся ему плоский камень и поднимал затем обратно, причём получался на редкость непривлекательный звук, выражающий страдание. Мы спросили этого вестника небес, каковым он оказался впоследствии, неизвестно ли ему о каком-либо уединённом доме с немногими обитателями, предпочтительно старушки или разбитые перелечом мужчины.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 А мы пали ему на шею, тут же прилуне и благословили его. И вышла бы поразительная красота картины, если бы не то, что сам мальчик был чересчур потрясён нашим волнением, чтобы издержать его наплыв и опустился на землю, а мы все поверх него. Гарис так обесился от радости, что упал в обморок и вынужден был схватить жбан с пивом и выпить половину, чтобы привести себя в чувство.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 чего я не могу получить. Эгарис объявил, что также одолбы миры за горчицу. Хорошая была бы штука для всякого, кто подвернулся бы тогда с банкой горчицы, он обеспечил бы себя на всю жизнь. А но нет, шалиш. Более чем вероятно, что и я, и Эгарис оба пошли бы на попятный, однажды заполучив горчицу. Мало ли делаешь неразумных предложений с горича. Он разумеется, когда думаешь, по неволе видишь, что они до нелепости несразмерны стоимости требуемого предмета. Мне пришлось слышать, как один человек, поднимаясь на гору в Швейцарии, заявил, что отдал бы весь мир за стакан пива, а потом, когда дошёл до трактирчки, где торговали им, поднял скандал, потому что ему выставили 5 франков за бутылку. Уверял, что это позорное вымогательство. Я написал по этому поводу письма в Times. Это отсутствие горчицы нагнало на лодку какой-то мрак. Мы съели говядину молча, жизнь казалась пустой и неинтересной. А мы вспоминали о счастливых днях детства и вздыхали. Однако мы несколько оживились за яблочным пирогом, когда же Джош вытащил с одна корзина банку с ломтиками ананаса и выкатил её на середину лодки. Мы почувствовали, что жить в конце концов чего-нибудь достоит. А мы очень любим ананас все трое. Мы посмотрели на картинку на крышке, вспомнили о соке, улыбнулись друг другу. Агарис заранее приготовил ложку. Затем мы принялись искать нож для вскрытия жестянки. Мы всё перевернули в корзине, вытрясли сок вяжи и вытащили доски на дне лодки.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 острым концом багра, но багур соскользнул, а сам я полетел в жидкий ил между лодкой и берегом, а жестянка, в полной своей неприкосновенности, упала на чашку и разбила ее. Тут мы все пришли в неистовство, мы вынесли эту жестянку на берег, и Гарри сходил на поле за большим острым камнем, я же возвратился в лодку и притащил мачту, Джордж держал жестянку, Герис приставил к её верху острый конец камня, а я взял мачту и поднял её высоко в воздух, и, собрав все свои силы, ударил ею. А если Чорш на этот раз остался в живых, этим он обещал своей соломенной шляпе, она доныне хранится у него, то есть то, что от неё уцелело, конечно. И в зимние вечера, когда трубки зажжены и друзья рассказывают небылицы, о пережитых ими опасностях. Джордж приносит ее показать, и потрясающая история заново повторяется, каждый раз с новыми преувеличениями. Гаррис отделался обыкновенной резаной раной. «Тогда я принялся за жестянку в одиночку и молотил ее мачтой до полного изнеможения тела и духа, после чего она перешла к Гаррису. Мы расплющили ее». снова привели в прежний квадратный вид, придавали ей все известные в геометрии формы, оно проделать в ней отверстие не смогли. Тот Джорш взялся за неё и смял её столь странно, столь словее ещё и столь неземную в диком своём безобразии форму, что нам стало страшно, и мы отбросили мачту. А затем мы все трое уселись в кружок на траве и стали смотреть на неё. Потёрёг крышки меднелась большая царапина, походившая на гулую мливую усмешку. Вид её привёл нас в ярость. Игорь соринулся на жестянку, схватил её и забросил на самую середину реки, а мы проводили её погружение проклятиями. После чего вскочили в лодку и гребли, не останавливаясь, до самого Мейденхеда. Сам Мейденхед через Чёрвулигарин, чтобы быть Приятным это излюбленное место речного фронта и вечерний счур разряженной подруги. Мейденхет, город показная гостинец, находящийся преимущественно под покровительством балетных танцовщиц. Это также дьявольская кухня, из которой выходят демоны реки паровые катера. Какой-нибудь Герц из лондонского Великосветского журнала. И непременно должен иметь усадьбу в Мейденхеде, и сюда так же обычно приезжают обедать героинь трёхтомных романов, когда им вздумается кутнуть с чужим мужем. А мы быстро миновали Мейденхед, затем замедлили ход и не спеша прошли величественные места за Болтерским и Кукемским шельёзами. Клевлинский лес до сих пор ещё красовался в изысканном весеннем наряде и возвышался над водой одной бесконечной гармонией сливающихся оттенков зелени. С её однообразной красотой эта, пожалуй, очаровательнейшая часть реки, и мы медленно и неохотно увели свою лодёнку из этого приюта безмятежного покоя.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 размышляя о том, как будет легко возвращаться под парусом. А тут, после чая, ветер поворачивает, и вам приходится что есть сил грести ему наперекор всю обратную дорогу. Если вовсе позабыть взять с собой парус, тогда ветер и будет попутным в убы конца. А ну, да что там? А ведь мир сей не более, как искус, и человек по свойству на скорбь как искрам свойственно лететь кверху. На этот раз, однако, кто-то очевидно ошибся и поместил ветер у нас в тыл вместо того, чтобы поставить его навстречу. Мы все проделали, молчком подняли парус, при рычагом стихии успела заметить свою ошибку. Затем раскинулись по лодке в задумчивых позах, а парус вздулся, напрягся и закряхтел у мачты, и лодка понеслась. Я сидел у руля. И я знаю более духа подъёмного ощущения, чем плавание на парусах. Оно настолько близко к чувству полёта, а насколько до сих пор был близок к нему человек за исключением сна. Крылья несутся в ветре, как бы рыча, тебя вперёд и неведомо куда. Сам ты уже немедлительный, ничтожное, копошащееся творение из праха.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 Удивших выглядят старыми и торжественными с виду людьми. Они сидели на трех стульях на плоту и упорно смотрели на свои удочки. А красный закат бросал мистический облеск на воду, окрашивая огнем громоздящиеся леса и обращал груды туч в золотое сияние. То был час глубокого очарования, восторженных надежд и желаний. Маленький парус вырезался на багровом небе, вокруг нас оложились сумерки, окутав мир радужными тенями, а сзади подкрадывалась ночь. Мы были точно рыцари старой легенды, плывущие по берегам мистического озера в неведомое царство сумерек, в страну солнечного заката. В сердце сумерек мы не попали.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 Гэри сказал, что им следовало бы поблагодарить на за маленькое разнообразие после целого дня ужине, а ещё сказал, что ему горько видеть людей почтенного возраста, предающихся во власть злых страстей. Но это ничуть не помогло. Джордж объявил, что после этого сам будет управлять лодкой. Он сказал, что нельзя требовать, чтобы такие дарования, как мои, тратили зря на управление лодкой. Лучше